22 июня 1941 года наконец-то русские по-настоящему поняли масштаб кризиса, возникшего у их порога. Новая информация, поступившая после 16 июня, не снимала возможности английской провокации. В то же время она говорила о возникшении вероятности войны, совершенно независимо от того, что происходило в Лондоне. Раньше приоритет отдавался попыткам предотвратить провокацию. среди мер такого рода обеспечение чрезвычайной секретности передвижения войск к границе. Теперь же были выданы указания авиации и наземным войскам принять меры предосторожности, но это было сделано только 18 и 19 июня. В изменение действующих до того распоряжений командующим Балтийским и Северным флотами было приказано перевести их на оперативную готовность номер два. 19 июня генерал-лейтенанту Еременко было приказано немедленно сдать командование первой краснознаменной армией на Дальнем Востоке и выехать в Москву. Выходные дни были необычайно жаркими. Майский проводил их в Вашингтоне в доме своего друга, бывшую посла испанской республики. В те дни его совершенно не трогал очарование английской природы. На него давил тяжкий, почти невыносимый груз ответственности последних двух месяцев. Факты, открывшиеся из только что состоявшихся бесед с Кадаганом и Крипсом. ставили под сомнение саму суть его постоянных донесений в Москву, перебирая мысленные слухи, заявления, угрозы и лесть последнего месяца. Майский, подобно Сталину, все еще не перестал колебаться. Но может быть это искусственно вздутая английская спекуляция, может быть это британское принятие желаемого за действительное. Еще одна попытка испортить наши отношения с Германией и втянуть нас в войну на своей стороне. Откровенно говоря, мне не очень верится, чтобы Гитлер напал на нас. Воевать с Россией всегда было тяжело. Нашествия всегда кончались печально для их инициаторов. Достаточно вспомнить поляков в смутное время Карла XII, Наполеона, Кайзера в 1918 году. Российская география еще не совсем отменена, а к тому же, и это особенно важно, мы имеем мощную армию, мы имеем танки, аэропланы, зенитную артиллерию. Мы имеем те же инструменты войны, какие имеет Германия и каких не имела, например, Франция. Мы сумеем постоять за себя. Неужели при таких условиях Гитлер рискнет на нас напасть? Ведь это было бы равносильно самоубийству. Вскоре после Ленча Майского вызвали в Лондон. Здесь Крипс вручил ему дополнительные сведения о предстоящем нападении. Майский незамедлительно направил телеграмму в Москву. Крипс сообщил, что сведения получены из надежного разведывательного источника. Источником была Иннигма, свидетельствующая, как будто бы, о приближении, моменты действия со стороны Германии. Так все немецкие суда, находившиеся в Аббог и других финских портах, получили предписание немедленно покинуть их. Крипс считал, что Гитлер начнет войну либо завтрашним утром, либо в воскресенье на следующей неделе. Гитлер, объяснил Крипс Майскому, получает некоторые преимущества, нападая на своих противников в воскресенье, когда состояние боеготовности снижено. В Кремле в эти выходные дни царила довязчая атмосфера неопределенности. Сталин 21 июня проявлял встревоженность, положение неясное, Признался Дмитриеву удрученный Молотов: ведется большая игра, не все зависит от нас. Турецкому посольству Молотов также сказал, что положение стало запутанным и неопределенным. Жуков вспомнил, что Сталин разрывался между тревогой и страхом перед развязанием войны, которую он не хотел. проводившиеся открыто военные предупредительные меры сопровождались отчаянными дипломатическими усилиями, попытки произвести на немцев то впечатления, которые не шумели добиться с помощью коммуникаета ТАСС. В Берлине в субботу 21 июня стояла отличная погода, день был жарким. Многие работники российского посольства отдыхали, купались в красивом парке Польшдама и на озере Вонзея. Посольстве оставалась небольшая группа дипломатов. Внезапно все они были приведены в состояние готовности, и им было приказано начать крайне срочную работу. Должен был быть вручен лично Риббентропу протест в связи с ростом числа немецких разведывательных полетов над советской территорией. Важнее были содержавшиеся в депеше указания выразить готовность советской стороны вести переговоры. Но все попытки установить связь с Вильгельмстрассе оставались безуспешными. В конце концов в девять часов вечера двадцать первого июня Молотов пригласил к себе Шульенбурга и сообщил ему содержание советской ноты. Несмотря на свои просьбы, Молотов не смог получить от германского посла какого-либо ответа по вопросу о состоянии германо-советских отношений. Давление на Берлин продолжалось. Четыре часа ночи двадцать второго июня официальная машина германского умит, предоставленная в распоряжение Деканозова, примчала его на встречу с Риббентропом. Деканозову было заявлено, что под запечатлением серьезной угрозы политического и военного характера, исходившего от Советской России, Германия с утра сегодняшнего дня предприняла соответствующие контрмеры в военной спере. Итак, на Россию обрушивалась война, которую Сталин столь страстно стремился избежать. Когда Деканозов направился к выходу, Риббентроп поспешил за ним. Он был явно угнетен и, видимо, основательно выпил. Он умолял посла передать в Москву, что он, Риббентроп, безуспешно пытался отговорить Гитлера от развязывания войны. В то же время Шуленбургу, еще более выведенному из душевного равновесия, было предписано сообщить Молотову о решении Гитлера. Ему было специально приказано не втягиваться в дальнейшие дискуссии. Только после полуночи начальник генерального штаба наконец смог убедить Сталина поднять войска по тревоге. Отданные в последнюю минуту указания командующим третьей, четвертой, десятой армии, хотя по-прежнему и сформулированные очень осторожно, чтобы удовлетворить одержимость Сталина желанием избежать провокации, тем не менее ввели в действие планы обороны. Приказы по обороне не оставляли сомнения, что в Кремле отдавали себе отчет. в надвигающейся опасности, об упреждающем ударе и помину не было. Было восстоещение катастрофических последствий немецкого удара. Первое. В течение 22-23 июня 41 года возможно внезапные нападения немцев на фронтах Эльвово, Прибово, Запово, Ково, Одво. Нападения немцев может начаться с провокационных действий. Второе. Задача наших войск не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения. 3. Приказываю. А. В течение ночи на 22 июня 1941 года скрытно занять огневые точки укрепрайонов на государственной границе. Б. Перед рассветом 22 июня 1941 года рассредоточить по полевым аэродромам всю авиацию, в том числе и войсковую. Тщательно ее замаскировать. В. Третье.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 В семь часов пятнадцать минут утра двадцать второго июня в Укрыга была передана директива номер два Наркома обороны, дававшая зеленый свет осуществлению планов обороны тщательнейшим образом разработанных в ходе военнооперативных игр и последних предвоенных месяцев сорок первого года. Директива предусматривала осуществление глубокой операции, в ходе которой авиация, а она уже подверглась ужасающему удару со стороны немецких ВВС, как предполагалось, должна была уничтожить авиацию противника на глубину германской территории до 100-150 километров. Увы, из-за соотношения сил на поле боя и характера дислокации вооруженных сил, этот приказ так и остался невыполненным». В течение нескольких часов утра 22 июня Сталин все еще не исключал возможность того, что Россию запугивать, чтобы добиться от нее покорности в политике. Через неделю после начала войны Молотов признался прилетевшему в Москву Крипсу, что в Кремле не предполагали, что война начнется без каких-то обсуждений или ультиматума. Поистине вызывает интерес тот факт, что Сталин был застигнут врасплох с завещенными сообщениями с фронтов на рассвете 22 июня. Он жаловался. Немцы напали на нас, не предъявляя никаких претензий, не требуя никаких переговоров. Напали подло, как разбойники. Он, казалось, оправдывал свою политику накануне войны, упомянув объяснение нападения, сделанное Шуленбургом, где утверждалось, что Германия считает себя угрожаемой концентрацией советских войск на восточной границе, предприняла контрмеры. Столь же изумило Сталина и то, что Англия не примкнула к крестовому походу против России. До тех пор, пока Сталин верил, что он может избежать войны, вероятность союза с Англией казалась отдаленной. Под парализующим воздействием недавних немецких побед на Балканах Сталин боялся предпринять малейшие шаги, которые могли бы быть расценены немцами как провокации. Его и без того немалое подозрение в отношении Англии еще больше были усилены делом Гесса и теми угрозами, которыми несколько раз прибегали Крипс и Чедшер. Когда английский временный поверенный в делах, рано утром 22 июня, нанес визит в Кремль, русские были не только, как можно было ожидать, чрезвычайно взволнованными, но также и чрезмерно осторожными. В этом причина зловещего молчания и сумятицы, которые характеризовали поведение Майского в первые дни войны. Майский узнал о нападении Германии из передачи утренних новостей Бибиси, и ему даже пришлось отложить встречу с Иденом до тех пор, пока он не узнал о советской реакции, прослушав выступление Молотова по радио. Майский поспешил поставить перед Иденом ряд вопросов, свидетельствующих о такой же заботливости. Может ли он заверить свое правительство, что наши позиции и наша политика остаются неизменными? Он был уверен, что Германия будет стремиться сочетать наступательные действия против России с мирными шагами в отношении западных держав. Может ли советское правительство быть заверено, что наши военные усилия не будут ослаблены? Черчилль с радостью ответил на сдержанный запрос Майского. Он никогда не рассматривал предложение о мире и еще менее будет расположен делать это теперь, когда Германия связана на Восточном фронте. Красноречие его знаменитого выступления по радио в день немецкого вторжения скрывало отсутствие какого-либо существенного сдвига в стратегии. Он затронул проблему, гораздо более тревожившую советское руководство, поразительную веру русских по творству англичан в нападении Германии. Мы никогда не будем вести переговоры, мы никогда не будем договариваться с Гитлером или кем-либо из его банды. Мы будем драться с ним на суше, мы будем драться с ним на море, мы будем драться с ним в воздухе. Реакцией Майского на эту речь, как это видно из его дневника, было явное облегчение. Сильное выступление, прекрасное выступление. В основном речь Черчилля, боевая, решительная речь. Никаких компромиссов и соглашений. Война до конца. Это как раз то, что сейчас больше всего нужно. Политбюро Коммунистической партии Великобритании выступило с заявлением в тот же день, еще не получив ориентировки из Москвы и не успев услышать обязательства Черчилля о об показании помощи. В заявлении утверждалось, что нападение Гитлера было следствием секретных шагов, предпринимавшихся за кулисами миссии ЕССов. Советские подозрения в отношении подворжства англичан немецкому нападению выражались видными сотрудниками Советского посольства в Лондоне даже после речи Черчилля. Они настойчиво утверждали, что если бы Черчилль и Иден были вынуждены уйти в отставку, тогда те, кто занял бы их место, заключили бы сепаратный мир с Германией за счет России. Крипс со своей стороны также не был особенно удивлен, когда на своей первой встрече со Сталином после начала войны нашел, что тот был в тревожном возможностях Сепаратного мира. В конце концов, откровенно писал он в своем дневнике, ведь мы стремились в прошлом заставить их тревожиться, чтобы они не зашли слишком далеко в своих делах с немцами. Все, вспоминал через несколько месяцев в Вашингтоне Литвинов, были уверены, что британский флот